Десять. Вечный. В какой-то момент следопыт Дерин почувствовал себя хорошо и посчитал, что рана не столь опасна. Она хоть и ныла, но позволяла здраво мыслить. Он сориентировался, где находился, в душе, поблагодарил посыльного и его друга, которые, напав на серых, спасли ему и девочке жизнь. Осталось не так далеко, и если повезет, то к ночи достигнут лагеря, где его ждали Харск и Филда. Стой! Девочка подошла к нему и посмотрела, как из-под повязки струилась кровь. «Надо перебинтовать». «Это не поможет. У Харска есть иглая нить. Нужно зашивать». «Пошли. Осталось не так далеко». Спустившись с холма, прошли еще сотню метров и остановились. «С тобой кто?» «Вы не ушли?» Дерин рад был узнать, что проводники не покинули лагерь, а ведь шла вторая неделя. Вышел Филда и, подойдя к следопыту, посмотрел на кровавый бок. «Плохо дело?» «Сам знаю. Харск, ты говорил, что есть иголка, дай». Появился вор, с подозрением посмотрел на девочку, достал иголку, вдернул нитку и, подсев, посмотрел на распухшую рану. «Черная, густая», — дотронулся до нее пальцем, а после понюхал. «Плохо дело. Гниль проникла глубоко. Надо...» Девочка молча взяла иголку, протерла рану и проткнула кожу. Делала не спеша, словно сшивала себе фартук, что случайно порвала. Прикрыв рану чистой тканью, что нашла в рюкзаке Харска, положила сверху свои ладони. — Ты лекарь? — увидев, как она все четко сделала, спросил ее Филда. — Нет, но он меня спас, должен жить. «К вечеру будет жар, к утру начнет бредить, а через день умрет. Рана глубокая, зараза проникла. Я видел такие раны. Никто не выжил». Харск встал и пошел в сторону шалаша, что они соорудили. «Ты откуда взялась?» – поинтересовался Филда. «Оттуда. Он спас меня, я была поймана. Посадили в клетку, отправили с караваном рабов, а он...» – девочка приподняла ткань, – кровь почти перестала бежать. «Меня освободил. Нам помог охотник, Панин». Филда посмотрел по сторонам. «Он ушел, как только переправились через реку. Его тут нет, далеко. Вы должны помочь». «Но как? Его надо забрать с собой». «Я много видел ран и знаю, как мучается. Легче убить, не заставлять страдать». «Не смей так говорить. Он должен жить». «И только потому, что спас тебя?» «Нет». Девочка нагнулась над Дерин и что-то зашептала ему. Когда была маленькой, тогда жила в Кен, что у гор Канип, отсюда далеко. Даже не слышала о них. Бабушка часто рассказывала сказки. Никто не верил, а я верила. Девочка замолчала. И что дальше? Ну, сказка, и что из этого следует? Я не помню, что потом произошло. Помню, когда была маленькой, а затем очнулась в пустыне Баткап, это за рекой Заза. Голова болела. Ужасно болела. Хотела спить, а потом... Ее рука коснулась левого уха, и пальцы дотронулись до шрама. — Ты потерялась? Украли? — Не знаю. То спала, то шла. Было страшно. А еще боль в голове. Думала, умру. И как оказалось в клетке? Бабушка сказала, что меня поймают, и поймали, что буду сидеть в клетке, и меня посадили, а после он спасет, а я его. — И это она все тебе сказала? — Да. Он должен жить, он мне нужен. Это не от нас зависит. Если бы были в городе, можно было бы мага позвать. Лечат, но тут, где за каждым деревом тебя ждет смерть, боюсь, тебе надо смириться с неизбежным». Лицо следопыта покраснело, Филда дотронулся до его лба и отдернул руку, словно обжегся. «Жар!» «Началось!» К ним подсел Харск. К утру стало еще хуже. Теперь Дерин уже не реагировал на слова девочки. Тело сперва вздрагивало, а в обед затряслось. Но к утру следующего дня следопыт замер, словно отдал Богу душу. Она смотрела, трогала его лицо, руки, но следопыт никак не реагировал. «Надо уходить. Ночью услышал рыки. Это наверняка Анти». «Нет», — чуть ли не плача сказала девочка. «Ты видела Анти? Это трехметровый зверь. Он обычно обитает в горах духов». Белая шерсть с бледно-голубыми пятнами. Ей, никто не страшен. Ты для нее будешь закуской, поэтому собираемся и уходим. Нет, он умер. Все бесполезно. А если еще и бьется сердце, то к вечеру остановится. Нам пора. Филду взял девочку за руку и потянул за собой. Нам далеко идти. Кругом серые и люди-звери. Идем. Девочка нехотя последовала за проводником. Увидела, как из кустов выскочил черный зверек, что все время был рядом, и, забравшись на умирающее тело, стал топтаться лапками. Она заплакала, сама понимала, что Дерин умирает, и усилия будут бесполезны. Филдо не отпускал ее руки, боялся, что она убежит. К обеду им удалось уйти на несколько километров, а передохнув, тронуться дальше в путь. «Держи ее!» – закричал Харск, поскуливая и прижимая руку к своим губам. «Она меня укусила! Держи!» Но девочка проворно нырнула под кусты, чья-то рука пыталась ухватить за ногу, она выползла с другой стороны и тут же скрылась среди деревьев. «Она меня укусила!» «Убежала!» «Да черт с ней! Пусть умирает со своим спасителем! Я кто, нянька?» «Нехорошо!» «Чего нехорошего? Он уже наверняка умер. Ты видел его кожу?» «Вся в пятнах, это зараза, от нее нет спасения, он труп». «Знаю, но все равно нехорошо. Тебя спас от гуаш, меня от серых». «Нехорошо». «Ты отдал ему дань, провел до Чештан. Что ты еще хочешь? Вернуться? И куда?» «В трупу». «Мы потеряем еще день. Видел следы?» «Это большой отряд, наверное, штук двадцать серых. Хочешь к ним? Я нет». «Вот уж спасибо, я ухожу. Ты идешь?» «Нехорошо». еще раз сказал Филда. «Если он умер, моя душа будет спокойна, а так не могу». «Да ну тебя!» Харск встал, посмотрел на него и, махнув рукой, пошел. Девочка спешила, не могла бросить того, кто ее спас. Несколько раз останавливалась, крутила головой, прислушивалась к шумам и, поняв, куда надо дальше двигаться, продолжала бежать. Вот холм, сбоку скальный выступ, за ним среди деревьев шалаш, а там Дерин. Она выскочила и резко остановилась. Над телом следопыта склонился представитель народа Васнан. Не то огромная кошка, не то человек. Тело покрыто густой рыжей шерстью, только ноги и руки были белыми. Пальцы с длинными когтями, клыки и большие бирюзовые глаза. — Ему плохо, — произнесло существо, и, растирая в ладонях траву, стал посыпать на открытую рану. «Видела, как зашивала. Хорошо сделала. Но ему нужен покой. Сильный справится. Подай сумку». Девочка с опаской подошла к Васнан. Кошка была выше, заметила ожерелье из розового коралла, длинные перья, что каким-то образом крепились за ушами. «Что ты делаешь?» – набравшись смелости, спросила она. «Это яд. Оно только снимет боль, так надо, иначе проснется и умрет». «Оставайся с ним. Мне надо кое-что принести, а ты...» Розовые пальцы кошки дотронулись до черного зверька. «Лечи. Это Гага. Медиум. Теперь он будет с ним, так всегда. Нить соединилась. Я ушел». Васнан, встав на задние лапы, выпрямился, повел большими ушами, уловил шум, что доносился вдалеке, и, присев, быстро скрылся среди листвы. Гага уже крутился на животе умирающего следопыта. Понюхал ядовитую траву, устроившись поудобнее, свернулся калачиком и, спрятав нос под лапку, закрыл черные глаза. Через несколько часов появился Филда. Запыхавшись, он подошел к девочке, молча сел и посмотрел на зверька. Они ничего не могли сделать, только ждать. В лесу пели птицы и шумели кроны деревьев. «Я пришел». Тихо, чтобы не спугнуть девочку, сказал Васнан и вышел на открытую площадку. Филда по инерции схватился за ножик. Он знал, что встреча с человеком-зверем ни к чему хорошему не приводит. «Опусти оружие», — донесся хриплый голос. Девочка вздрогнула, а проводник окаменел. Несмотря на свой большой опыт путешествия по лесу топи, он не услышал, как к ним подкрались. Ножик тут же вошел в ножны. Из-за дерева вышло черное существо. Оно было очень похоже на человека, только длинный хвост и такая же черная, как тело грива, где волосы, что росли за ушами, были заплетены в косы, и те спускались почти до самой земли. «Зактас!» — Филда вспомнил, как их зовут. Он посмотрел за спину, но больше никого не увидел. «Как он?» — поинтересовался человек-зверь у своего мохнатого соплеменника. «Держи!» и протянул тыквенную коробочку. Черный зверек проснулся. Васнан подтолкнул его, сгоняя с раны. Тот зашипел, но был вынужден уступить место лекарю. Открыл коробочку. Розовые пальцы приоткрыли рот следопыту и насыпали лекарство ему на язык. Тело Дерина тут же задергалось. Девочка испугалась, но уже через минуту он успокоился, открыл глаза, непонимающим взглядом посмотрел на всех. Хотел что-то сказать. Розовая ладонь Васнен легла на лоб, и глаза следопыта закрылись. «Я ухожу», — сказала Человек-кошка. «Держи. Утром еще ему дашь. А ты...» — она посмотрела на Филда. «Принеси воды. он там внизу есть ручей. Я ухожу», — еще раз сказала Человек-кошка, и, встав на задние лапы, неуклюже подошла к черному Зактас. «Ты остаешься?» «Неспокойно. Много чужаков. Пойду на охоту». Васнан опустился, подсела к девочке и дотронулась ладонью до ее лба, и она тут же уснула. «Ей надо отдохнуть», — сказала человек-кошка. «А ты охраняй и не забудь про воду». Сперва в листве скрылась Васнан, а через минуту из-за ктас. «Черный зверек Гага?» вернулся на живот к Дерину и, довольный, что больше никто ему не мешает, стал укладываться спать. «Нам остается ждать», — прошептал Филда. А в это время Харск удалялся все дальше от холмов, где умирал следопыт. Его заметил Серый, но в одиночку не решился преследовать и побежал за подмогой в лагерь, что силикациры устроили на берегу озера. Проводник бежал, петлял среди деревьев, стараясь оставить ложные следы, задыхался, но хрипел и продолжал свой путь. И вдруг, спрыгнув с большого камня, заметил старика, что неспешно шел по тропе. От неожиданности вскрикнул, упал и покатился по земле. Белобородый старик остановился, удивленно посмотрел на проводника, что, вытащив клинок, приготовился напасть. Вместо того, чтобы бежать, как сделал бы каждый в этом лесу топи, старик, наоборот, пошел ему навстречу. — Ты кто? — с ужасом в голосе спросил Харск. — Рендурс, похоже, тебе сегодня не повезло. — О чем ты? — и тут услышал шипящие крики серых. Но его удивило не только то, что силикациры так быстро его настигли, а то, что старик даже не помышлял скрываться. — Идем. Уж как-то спокойно сказал ему странник и поманил за собой в сторону скального выступа, что торчал из земли в нескольких сот метрах. «Ты идешь или уже готов принять смерть?» Поняв, что сказал старик, Харск побежал за Рендерс, а тот, словно горностай, перепрыгивая через камни, вошел в черную нишу между камнями. «Стой и не дыши!» — приказал ему старик. А сам тем временем, словно маг, Сделав несколько манипуляций руками, скрыл проход. «Ты...» — Харск всегда боялся магов. Те обладали тайными знаниями, которые не поддавались объяснению. В ответ старик приложил палец к губам, совсем рядом пробежал серый. Харск уже хотел достать клинок, но рука странника легла ему на плечо. «Подождем здесь. Минут через двадцать вернуться. «Ты смелый, Коля, решился в одиночку пересечь лес. Или ты потерял друзей?» «Нет у меня друзей». «Ну-ну». «Ладно, были. Врать могу опасно. Знал с детства». Следопыт умер, а девчонка решила вернуться. В общем, остался один. Харск понимал, что придется вернуться обратно к холмам. Если даже Дарин умер, то им втроем есть шанс выйти из леса живыми. Рендурс смотрел на понурый вид проводника, который, похоже, сам заблудился. Сколько он живет, уже не знал. Сотни тысячи лет. Все стерлось. Время превратилось в один бесконечный поток. В какой-то момент устал жить и решил умереть. Записался в ополченце, тогда везде шли войны. За дом, дорогу, реку и гнилые поля. Его ранили. Думал, что на этом все, но ошибся. Тело не хотело умирать. А потом новые войны. Смерть к нему так и не шла. Вот и ушел в самую гущу леса Топи. Просидев почти час в расщелине, странник, наконец, встал, снял защиту, что скрывал их от постороннего взгляда. «Иди за мной!» — сухо сказал он Харску. И тот поплелся за стариком. Через пару часов они вышли на открытое пространство. "Тебе туда!» — и указал рукой в сторону холмов. «Спасибо, я бы...» «Мне от тебя ничего не надо. Ступай. Эта дорога безопасна. Часов за пять найдешь их». «Их?» Старик не ответил, развернулся и словно на прогулке пошел в обратный путь. «Он знал, что я оттуда пришел». Харск посмотрел на холмы. «Именно там был их лагерь Сфилда, пока ждали следопыта». «Ладно, похоже, другого выхода нет». Странник так и не повернулся. Он затерялся в листве, и проводник, мысленно поблагодарив его, быстрым шагом отправился в обратный путь. Черный пушистый зверек еще не поднял головы, а уже повел ушами. После пискнул, осторожно ступая, спустился на землю. Филду вынул клинок, и как только раздался треск сучьев, прыгнул на непрошенного гостя. «Ты?» — Харск уже лежал на земле, а клинок упирался ему в горло. «Тихо, еще проткнешь! Как он?» Пока шел, успел покаяться, что бросил того, кто спас ему жизнь. Филда отпустил, и Харск подошел к следопыту, что, открыв глаза, с болью смотрел на девочку. От принятого лекарства его язык распух и с трудом шевелился. Васнан сказал дать его тебе, поэтому не мотай головой, открой рот, а после запьешь». Дерин замычал, но все же открыл рот. Его мысли работали вяло, Хотелось спать, но также хотелось спросить, откуда ты? Он видел у девочки за ухом шрам, именно такой был у его оракула. Откуда они появляются, никто не знал. Иногда приходили из пустоши или из-за гор. Но у них всегда была татуировка на груди. Дерен сперва ткнул себе в грудь, а после девочки. «Я не понимаю». Он опять повторил, ткнув пальцем себе, а после девочки. Она отрицательно замотала головой. Следопыт осторожно расстегнул рубаху и показал татуировку клана Оракула. И только тут она догадалась, что он просит. Оттянув ворот грязной футболки, показала татуировку. Оракул, пора. Его мысли с трудом шевелились. Из летописи знал, что молодой Оракул появляется только когда надо сменить старого. Он приложил палец к губам и тут же уснул.